Студия Ардис представляет Эдгар Аллан По. Колодец и маятник. Рассказы. Читает Иван Забелин. Происшествие в Иерусалиме. Стрич перестав, седины поднял на лоб непреклонный Лукан. Поспешим на стены, сказал Абельфетим фарисею Симеону и Безе бен Леви в 10-й день месяца Тамуза в 3941 году от сотворения мира. «Поспешим к укреплениям, смежным с воротами Беньямина, что лежат в городе Давида и господствуют над лагерем Необрезанных», ибо наступил последний час четвертой стражи, и солнце восходит, и язычники, согласно обещанию Помпея, должны ожидать нас сагнцами для жертвоприношений». Симеон, Абельфитим и Бейзи бен Леви были гизбаримы, или младшие сборщики пожертвований в священном городе Иерусалиме. «Правильно», — отвечал фарисей, — «поспешим» ибо подобная щедрость не в духе язычников, и непостоянство всегда было принадлежностью поклонников Ваала. Что они непостоянны и вероломны верно, как пятикнижие, заметил Бези Бен Леви, но только по отношению к народу Аддунаи. Слыхал ли кто-нибудь, чтоб аманитяне изменяли своим собственным интересам? «По-моему, невелика щедрость доставить агнцев для алтаря Господня, получая в уплату по тридцати серебряных сиклей за голову». «Ты забываешь, однако, Бен Леви», — возразил Абель фетим «что нечестивый римлянин Помпей, осаждающий город Всевышнего, не знает, наверное, употребим ли мы агнцев, купленных для жертвоприношений, на поддержание тела или духа. Клянусь пятью углами моей бороды». — воскликнул фарисей, принадлежавший к секте топольщиков. Небольшой группе святых людей, обычай которых топать и раздирать себе ноги о мостовую, издавна являлся тернием и упреком для менее усердных богомольцев, камнем преткновения для менее способных ходаков. Клянусь пятью углами моей бороды, которую я, как жрец, не смею брить. Неужто мы дожили до такого дня, когда нечестивый язычник, римский выскочка, обвинит нас в посягательстве на мясо священнейших существ? Неужели мы дожили до такого дня, когда... Не стоит рассуждать о мотивах, которыми руководятся филистимляне, перебил Абельфитим. Потому что сегодня мы впервые извлечем пользу из их жадности или щедрости. Поспешим лучше к укреплениям, иначе у нас не будет жертвы для алтаря, чей огонь дожди небесные не могут угасить, а клубы дыма ураган не в силах развеять. Часть города, к которой направлялись наши почтенные Гизбаримы, носившие имя своего строителя, царя Давида, считалась самым укрепленным кварталом Иерусалима, так как была расположена на крутом и высоком холме Сиона. Здесь широкая глубокая круговая траншея, высеченная в крепкой скале, окаймляла огромную стену, примыкавшую к её внутреннему краю. Стена была увенчана на одинаковых расстояниях четырёхугольными башнями из белого мрамора. Самая маленькая имела 60, самая большая — 120 локтей высоты. Но по соседству с воротами Веньямина стены вовсе не было. Здесь между краем траншеи и подножием укрепления возвышалась отвесная скала в 250 локтей вышиной, составлявшая часть крутой горы Мария. Так что когда Симеон и его товарищи поднялись на вершину башни Адони-Безек, самый высокий из башен, окружавших Иерусалим, служивший обычным местом переговоров с осаждающими, Они смотрели на вражеский лагерь с высоты, превосходивший на много футов Хеопсову пирамиду и на несколько футов храм Белла. «Поистине», — вздохнул фарисей, вглядываясь в бездну, открывавшуюся с этой головокружительной высоты, «необрезанных что песку на морском берегу, что саранчи в пустыне. Долина царя стала долиной Адамитянина». «А между тем», — прибавил Бен Леви, Ты не покажешь мне ни одного филистимлянина? Да, ни одного от Алефа до Тау, от пустыни до укреплений, который казался бы больше буквы йод. Спускайте же мешок с серебряными сиклями, крикнул римский солдат грубым, хриплым голосом, который, казалось, исходил из царства Плутона. Спускайте мешок с вашей проклятой монетой, название которой благородный римлянин не выговорит, не поперхнувшись. Так-то вы благодарите нашего господина Помпея, который в своем великодушии внял вашим языческим нуждам. Добрый Феб, истинный бог, уже час тому назад выехал на своей колеснице, а вы должны были явиться на укрепление на восходе солнца. Что же, по-вашему, завоевателям мира только и дело, что дожидаться под стенами какого-нибудь паршивого торга с вами, с собаками? Спускайте, досмотрите, чтобы ваша дрянь была настоящего цвета и веса. «Эль-Элаим!» — воскликнул фарисей, когда грубый голос Центуриона, отдавшись в утесах, замер вдали у храма. «Эль-Элаим! Кто этот бог Феб? Кого призывает богохульник? Ты, Бези-бен-Леви, ты читал законы язычников и жил среди неверных, оскверняющих себя Терафимом. Скажи мне, кто этот бог, о котором говорил идолопоклонник? Нергал или Ашимах?» или небгас, или Тартак, или адрамелих, или анамелих, или Сокот-Беннит, или Дагон, или Белиал, или ваал Перит, или Ваал-Пиор, или Ваал-Зибуб. Никто из них. Но не позволяй веревке так быстро скользить между твоими пальцами, потому что если корзина повиснет на том выступе, мы потеряем ни за что ценности, принадлежащие святилищу. С помощью довольно грубого механизма тяжело нагруженная корзина была, наконец, опущена в толпу, и с вершины утёса можно было видеть римлян, собравшихся вокруг неё. Но страшная высота и туман мешали разобрать, что они делают. Прошло полчаса. «Мы опоздаем», — вздохнул фарисей, вглядываясь в пропасть. «Мы опоздаем, и Каталим прогонит нас с должности». «Никогда!» отвечал Абельфитим, «не угощаться нам жиром земли. Не будут наши бороды благоухать ладаном, не опояшутся наши чересла тонким полотном храма». «Рака!» — выругался Бен Леви. «Рака! Неужели они хотят украсть наши деньги? Или святой Моисей дерзают взвешивать сикли скинии?» «Дают сигнал!» — закричал фарисей. «Дают сигнал! Тащи, Абельфитим!» «И ты, Бези Бен-Леви, тащи!» «Ибо поистине, или филистимлине до сих пор удерживают корзину, или Господь смягчил их сердца и надоумил положить животное огромного веса!» И Гизбаримы изо всех сил налегли на веревку, а тяжесть стала медленно подниматься среди возрастающего тумана. «Будь он проклят!» Таково было восклицание, вырвавшееся из уст Бен-Леви, По истечении часа, когда на конце веревки показались неясные очертания какого-то предмета, будь он проклят, это позор, это баран из лесов Энгеди и такой же косматый, как долина и Сафата. Это первенец стада, сказал Абельфитим. Я узнаю его по блеиню, его уст и невинному складу членов. Глаза его прекраснее алмазов священного нагрудника, а мясо подобно к гибронскому мёду. «Это откормленный телец, спасбищ башана», сказал фарисей. «Язычники чудесно поступили с нами. Воспоём псалом. Возблагодарим их на гуслях и свирелях, на арфах и цимбалах, на цитрах и саквибутах». Только когда корзина поднялась почти к самым ногам Гизбаримов, глухое хрюканье выдало им Свинью необыкновенных размеров Эльляману медленно произнесло трио возведя очи горе и выпустив из рук животное, которое полетело кувырком на головы филистимлен. Эльляману Бог да будет с нами. Это непотребное мясо.